Глава 6. Я внимательно оглядел всех собравшихся и сел за стол. В кружке у меня был налит крепкий заваренный бинхайский чай, который я медленно отпил. "Тебе смешно", произнёс Валентин, сверля меня глазами. "Что ты там мне приготовил, Рома? Как ты разговариваешь с командующим?" с притворной строгостью спросил я и поставил кружку на карту, прямо на имперскую столицу. "Но не там и уже господин генерал Загорский. Что мне там надо сделать?" взять штурмом столицу империи на своей ищейке. Ты для этого поставил туда крошку, Ром. Объявлено прекращение огня, напомнил я. Фактически оно уже идёт, но официально ещё не началось. Нужно обсудить массу деталей между сторонами: обмен пленными, раненые и прочее. Все эти детали обсуждают офицеры ниже меня рангом. Мне таким заниматься некогда, да и не хочется. Так что мой представитель это ты. Ладно, прокачусь. Валь кивнул с подозрением взглядом на меня и взял свою кружку. А почему мне это должно не понравиться? Мне их представитель, твой брат Павел. Валентин раскашлялся и расплескал чай. Я отодвинулся от него, чтобы не забрызгало. Что? вскричал Валь. Это ты придумал? Сам? Зачем? Если я не такой психопат, как Янок, не значит, что я готов на это пойти. Потише, Валь, Ян поморщился. Ты заходишь слишком далеко. Тут он понял, что сказал. Прости, я не хотел тебя оскорбить. Но хоть не поднимаешь на меня руку, Валентину усмехнулся. Смотри его, Баян. Ты у нас это приказ Климов, сказал я. Сегодня же отправишься с ним на встречу, и хватит издеваться над своим правителем. Он первый начал, протянул Вальз, ёркнув на Яна. Ром, ну зачем всё это? Потому что хочу показать, что отношусь к этому серьёзно. Ты для нас очень ценный, ты пилот из Палина. И они должны послать кого-то не менее ценного. Ещё нельзя забывать, что вы с братом друг друга ненавидите, так что договориться не сможете. Но в то же время приказы выполняйте, так что не придушить один другого. За что мне это, предки? Вальпритворно вздохнул. Кому я что плохого сделал? Мало того, что он оставил меня без ног, так ещё суть в другом. Я подсел к нему ближе. Он пилот того колоссального исполина. Почему? Регвард упоминал, что там сидит лучший пилот в империи, а лучшим он называет двух человек. И Расмарк у нас 100. Я сделал паузу. В палаче сидит Павел, Валькивнул. Он да, такой, вязливый и дотошный. Если кому там сидеть, то только ему. Разознай у него про эту машину всё, что сможешь. И как мне это сделать? Он откашлялся. Привет, Паха. Помнишь, как ты оставил меня без ног, а ещё предал нашу семью и страну? Так вот, а не расскажешь ли мне сверхсекретные сведения? Не придуривайся, Валь, сказал я. Он не такой болтливый, но ты вполне можешь его раззадорить на что-нибудь. Я не требую документацию, а его вооружение я и так знаю. Мне хватит хотя бы обрывка того, что он может случайно сказать, это много стоит. Я подвынул ему лист бумаги и карандаш, чтобы помечал себе. Запас хода, сколько у него бы и запаса, ведь там снаряды, как на твоей ячейке. А их так просто не изготовить. Сколько он жрёт топлива. Какие вообще там есть проблемы? Это прототип, который завели через 100 лет после постройки. Там этих проблем много. Ты хитрый жук, сможешь его спровоцировать, а я отправлю гвардию на твою охрану. Ты и правда для нас ценный, но всё будет на нашей территории, так что от тебя будут охранять лучше. А он не соврёт? спросил Валентин. Рагор тоже хитрый, может вполне передать что-нибудь ложное. А вот это ты мне скажешь. Ты своего брата знаешь лучше всех. «Ну, ах, предки. Валь вздохнул и положил голову на стол. «Да на кого же вы меня оставили? Хватит уже, попросил Ян. Тебе отдали прямой приказ. Ладно, Рома, Валь проигнорировал Яна. Я всё сделаю. Но не факт, что получится. Паша упёртый как баран. Отлично. Знаю, что ты не подведёшь. Кроме этого расы здесь, они подумают, что и ещё и Ка останется здесь, а мы перегоним её к Маردаграду. Без меня потом прилетишь по воздуху диловта. Главное, чтобы они не поняли, что я где. Я повернулся к следующему по списку. Марк, на тебе обмен пленных. На мне? Он удивился. Да. В первую очередь Франко номер, мой младший брат Регварда. Совет мятежников в курсе обмена, поэтому я опасаюсь провокации, что их убьют и повесят на меня. Но тебе Келвин верит, считает тебя порядочным. Отправлю тебя, он поймёт, что я собирался делать всё честно. Ещё одного видка к ровному месту нам не надо. Понял, сказал он со вздохом. Чтобы потом определяться, где будет передача. Может, братья договорятся об этом. Я показал на Валя. Тот нахмурился. А ещё, если перекинешься парой слов с самим Келвином, дай мне знать о чём. Я хочу знать, о чём он думает. А что на нас с Кечиро? спросил Артур. Вы по очереди отправитесь в инфиналию и к клиенту. Там резня за власть. На многие командующие знают вас, а вы знаете их. Вам нужно понять, кто из них может перейти на нашу сторону после того, как победит. И вот им мы и поможем. Получим больше союзников. Ха, Артур почесал затылок. Немного неожиданно. Там столько военных. Заедем к паре старых генералов, отрывисто сказал Кичера. Они отошли от дел, но могут быть в курсе, кто чем дышит и кто уже не дышит. Артур громко засмеялся. Через пару секунд Ян прикрыл рот ладонью и сдавленно хихикнул. "А ты, Ян", я посмотрел на него. "Ты со мной. Слетаем с тобой в Восточную провинцию. Там пересадка. Заодно соберём штормовую группу гвардию и выдвинемся в Мардаград. Потребуется собрать ополчение из кланов, и вот тут-то ты мне и пригодишься. Они за тобой пойдут". "Понял", он выдохнул через нос. "Для всех?" Я под носся из остала. Официально я остаюсь здесь, но буду снова мелькать везде, где только можно. И ещё, друзья, совсем недавно мы потерпели поражение под Нерском. Настях пор у нас были только победы, и в наших силах продолжить эту серию. За работу. Среди пленных, которых вернул Келвин, был младший лейтенант Чапашников, один из выживших летонов, капитан Ермально. Поскольку у нас с лётчиками было так же, как с пилотами шагоходов, техники больше, чем обученных экипажей, и для него сразу нашлась работа. В этот раз он перевёз нас с Яном в Восточную провинцию, а потом там уже капитан Ермолин слетает с нами в окрестности Мардограда. В элеминаторе уже видны челюсти. Сели без приключений, никто даже не преследовал нас. Ванчен предлагал дать мне сопровождение из трёх пилотов-истребителей, но такая Арава привлекла бы внимание. На взлётном поле Выстроилась гвардия, поднятая в спешке, ведь заранее я не предупреждала о прилёте. Часть из них из старой императорской гвардии, часть из стрелков Варга, которых я потом должен вернуть своему хозяину. Поскольку Ян вёл себя стабильно, я позволю его людям охранять его как раньше. В Восточной провинции осталось меньше людей. Совсем недавно ей угрожали с трёх сторон. Теперь опасность была только с моря. Но наша друдя легко бы отразили возможную атаку. Да и вряд ли у Заморской империи было столько кораблей, чтобы терять их в безуспешных штормах побережья. Поэтому рискну и сниму отсюда часть гарнизона и пушек в строгой тайне. Такой приказ лучше отдать лично, а не доверять его бумаге или радио. Мотоповозки с сопровождением увезли на скособняку Тихонова, ставку имперской принцессы. Хотел повидаться с Громовой и оставить пару поручений её министрам, а уже завтра отправляться на запад, как и всегда в глубокой тайне. Ты даже не предупредил, что приедешь, протянула Катерина, увидев меня в дверях. Она вместе с Марией сидела в гостиной, о чём-то разговаривали. Обе поднялись, когда мы вошли. Форма одежды парадная, но от двора будущей императрицы по-домашнему ходить не получится даже ей самой. Совсем мало времени для официоза, ответил я, проходя к ним. Никогда. Сегодня передохнём и дальше за работу. Хотел вернуть для зарядки? Она засмеялась и протянула руку. "Давай. Я передал ей амулет. Думаю, что-то показать из фокусов небожителей смогу я и сам, но вряд ли столь же эпично. Я так рада, что всё хорошо закончилось". Мария подошла ближе обниматься. А когда Ян узнает, кто его ждёт, она замолчала, когда вошёл сам Янок, задержавшийся снаружи, всё ещё тощий, но хотя бы цвет лица стал здоровее. Только торчащие беспорядочно волосы. Портя ли приличный вид молодого дворянина, да и бандитская повязка на левом глазу, и следы от ожогов на лице тоже казались не к месту. "Ваше императорское высочество", произнес он. "И Мария, рад вас видеть. Янок, а у нас же ещё есть гости", Мария засмеялась. "Догадаешься кто?" "Кто?" он посмотрел на неё с недоумением. "Анита", произнесла Мария радостным тоном. "Её отец отправил сюда, приехала вчера". В это время года здесь климат получше, чем у них дома. Вот и отдохнёт здесь. А сегодня вечером новости Яна не обрадовала. Парень моментально побледнел, отступил к стене и упёрся в неё спиной. "Нет", прохрипел он. "Лучше не надо". "Но почему, Рома? Давай улетим сегодня". Он дёрнул меня за руку, как паникующий ребёнок. "У нас же много работы". То, что он взволнован, понятно любому. Не просто взволнован, Человек, прошедший через десятки жёстких боёв, сильно испуган. Да что случилось, Янок? Я не должен с ней встречаться, произнёс он, глядя на меня затравленным взглядом. Она же, она же увидит, каким я стал. Она же не таким меня помнит. Янок, ты что? спросила Мария тоже испугавшись. Это же Анита, ты забыл её? Он отступал к двери, но я схватил его за болтающийся рукав мундира. Отставить пилотворга. Произнёс я громким голосом: "Ты давал ей слово, забыл, обещал, что встретитесь". Он шумно выдохнул через нос и остановился. "Ты прав", он опустил голову. "Я забыл об этом. Только если она меня увидит..." "Вид у вас, лорд Варга, и правда своеобразный". К нам подошла Екатерина. "Мы бы даже могли этим заняться, если вы не против. Нужно подготовиться к встрече. Мария, поможешь нашему однокласснику?" "Да". Мария встала у двери, отрезая Яну путь к отступлению. Сначала уведу тебя к банщикам, потом к парикмахеру и портному, а потом займусь твоими ногтями, а то тебе никто не помогает их стричь. Мария взяла его за руку. Не бойся, Янок, сделаем из тебя такого красавчика, каким ты был раньше. Он наконец покорился судьбе и ушёл с ней. Ян снова поменялся. Катерина посмотрела в окно, вернее, стал прежним. Когда я видел его в прошлый раз, он чуть тут всех не перебил. Один гвардеец только вчера вернулся из госпиталя. Я знаю его лучше тебя, а он всегда таким и был. В нём это сочеталось с тех пор, как я его встретил. Я посмотрел, как Мария ведёт сдавшегося Яна за руку. Просто раньше он показывал одну сторону, потом другую, но обе его стороны реальны. Это всегда был он. Его всё ещё ведёт месть, она его никогда не вела. Я отошёл от двери, прошёл в комнату и сел на жёсткий диван. Его ведёт его обязанность. Он же Варга, правитель Севера. Его рот поднялся на месте. Да что я тебе рассказываю? Наша с тобой фамилия известна как раз по этой причине. Верно, громко Василий, рядом скрестив ноги. Хотел сказать, ко мне прибыл посланник Рагварда, но связь оборвалась, не могли тебе это передать. Я в курсе. Что тебе предлагал Кузен Келвина? Никогда не догадаешься, она посмотрела мне в глаза. Корабль идущий за море. Его слово, что он никогда не будет меня преследовать и что не даст совету меня разыскивать. Его брат сказал, что как только я исчезну, война закончится, страдания прекратятся, и всё пойдёт своим чередом. О, я подобрал подушку с уголка дивана и подложил себе под затылок, а то шея что то ныла с утра. Неплохо он так предложил. Знаешь, я даже рвалась согласиться, Катерина вздохнула. Если бы он пришёл ко мне ещё в академии, я бы точно уплыла в тот же день. Помню, ты всё хотела сбежать. В гостиную вошёл слуга, но я сделал жест, чтобы он вышел и не мешал. Думала, что это поможет, но вряд ли. Келвин ещё тогда любил говорить, как всё надо менять, что всё это, она обвела вокруг себя. Что всё это мишура цивилизованности, а мы сами кровожадные феодалы с современным оружием, которые ждут повода пролить кровь. Вот только, если я сбегу, я уже ничего не смогу поменять в нашей империи. Они люблю полагаться. А кроме этого, ты же упрямый, будешь сопротивляться всё равно до конца, даже если меня не будет рядом. Зачем мне усложнять тебе работу? Тот ты права. Да и так просто это уже не остановить. Теперь только до победы. Но я бы хотела поговорить с самим Келвином. Что предлагает он? Вдруг мы бы смогли всё прекратить. Она поднялась и подошла к окну. С этим всё сложно, сказал я. Они с Яном Кровники, этот кузен Келвина, тоже хочет отомстить за отца. Помнишь же, Ян лично застрелил его при всех. И это не говоря о том, как Келвин хотел уговорить тебя уехать. Но разве не будущей императрице не смогу их помирить? Некоторые вещи будут тебе неподвластны, а такие почти невозможны. Но ты же не отступаешь перед трудностями. Громова улыбнулась. Я упрямый, хотя ты тоже, но не забывай, что наш союзник Яна не Калвин. Яна долг за нас всё, что у него было. Ладно, завтра мы летим в другое место. Брата Регварда я верну. Ему Ян мстить не будет. Сначала только познакомлюсь с ним. Тощий мальчишка лет 17 не произвёл на меня никакого впечатления, хотя я не учитывал, что он едва не уничтожил империю, спровоцировав Яна. Так что парень явно не промах. Глаза Кари, у Рагвардов и правда уже редко встречаются глаза разного цвета. Уже через пару минут разговора он затянул хорошо знакомую мне мелодию. Наше общество неразвитое, с жаром рассуждал мальчишка. Мы застряли в своём развитии. Раньше герцоги воевали друг с другом на конях, с мечами и копьями, а сейчас на шагоходах, с ракетами и пушками, ничего не меняется. Наша империя погрязла в кровной мести. Парень, я это слышал от самого Келвина. Один в один, почти дословно. Тебя обменяли на достойных людей, поэтому я возвращаю тебя домой, хотя мог придержать до конца войны. Зря отпускаешь, с пафосом произнес парень. Я всё равно сделаю всё, чтобы Январго сдох в муках, и ты только что рассуждал о том, что вместе это плохо. Я усмехнулся. Или это другое. Келвин хотя бы последователен в своих рассуждениях. Возвращайся к своему кузену, научись. Пацан мне не нужен. Я просто хотел посмотреть на человека, из-за которого едва всё не накрылось тазим. Хотя Келвин ему доверяет, раз отправил с таким ответственным поручением. Хотя, возможно, это была разведка. В любом случае, всё, что он узнал, уже устарело. Я продолжал обдумывать, что будет дальше. Парня увезут только завтра. Может быть, передам с ним какое-нибудь отвлекающее послание. Посмотрим. Ужин я ждал Нормальная горячая еда и компания с женщинами, от чего не отказался бы никто из тех, кто сейчас на фронте. Это очень напоминало о мире до войны. Они даже сделали мне трон. Екатерина рассказывала про своих министров. Но он такой неудобный, что сидишь на нём полчаса и потом попы не чувствуешь. Расскажи об этом на ближайшем собрании, посоветовал я. Посмотришь на их рожи. Она засмеялась. На императорский приём это застолье не походило, но всё равно во время войны это очень роскошный стол. А я был рад поесть что-нибудь не настолько острое, что глаза лезли на лоб, как кормили в Бенхае. Вот и мы, Мария завела совсем уже засмущавшегося Яна. Как он, Ян преобразился, когда его постригли и причесали, а ещё заменили повязку на менее бандитскую. Он теперь даже выглядел почти на свой возраст. Чувствую себя маленьким, признался Ян. Надо мной так возили, что мне стало не по себе. А ещё, э, я Он повернулся к входу в столовую. Там стояла Анита в новом синем платье с открытой спиной. Ян громко сглотнул, но всё же подошёл к ней, и они теперь стояли как два школьника, смущающихся ещё больше. Давно не виделись, произнесла Анита, опуская взгляд. Да, Ну, нас наконец-то вышло встретиться. Ян протянул ей левую руку и усадил рядом с собой. Я показал прислуге, чтобы подлили им вина побольше, пусть расслабятся. Вылет только завтра, пока отдохнут, мешать не буду. Они все ещё смотрятся хорошо, сказала Катерина, глянув на них, а потом на меня. И хотела сказать, что мне жаль насчёт твоего правнука. Я не знала про это. Она потрогала амулет, висящий на шее. Он понемногу начинал светиться ярче. Дух внутри мог с ней говорить, так что об этом она вполне могла узнать. Это было неожиданно для меня, произнёс я. Но те, кто это сделал, один уже мёртв. Впрочем, его ты -то тоже не особо любила. Со вторым разберусь. Верно, она кивнула и взяла бокал с вином, но не стала пить. Дедушка писал об этом в письме, чтобы я попросил у тебя прощения за него. Но я тогда не поняла, за что именно. Думала, он придет. Они-то тихо засмеялись, когда Ян что-то ей сказал. Какое письмо, спросил я, которое он передал вместе с завещанием. Ты же мне его потом отдал. Я его скомкала, как прочитала, но выбрасывать не стала. Но теперь понимаю, о чем он писал. Разрушил еще одну жизнь. Но она полезла в свой черный мундир и достала оттуда мятый лист. Я прочитала его ещё раз сегодня, и мне кажется, он чувствовал себя виноватым перед тобой за это. Какая уже разница? И он хотел это искупить. Мне кажется, она подвынула лист ко мне. Когда я прочитала всё внимательнее и до конца, кажется, здесь есть кое-что, что тебе поможет.